Глава 8. Беспокойство и разочарование. Жизнь полна трудностей и порой мучительных. Если моя машина ломается во время поездки на отдых, то это трудности. Если же я попадаю в аварию, в результате которой навсегда становлюсь инвалидом, то это мучительное испытание. Разумеется, трудности сильно разнятся по степени тяжести, и в некотором смысле по причиняемой боли. Неприятности обычно случаются при обычных жизненных обстоятельствах, страдания же, как правило, обусловлены какими-то экстраординарными событиями. В этой главе мы поговорим о трудностях обыденной жизни и нашей типичной реакции на них в виде беспокойства и разочарования. Беспокойство. Несколько лет назад я просмотрел весь Новый Завет в поисках фрагментов, в которых разные черты христианского характера даны в виде наставлений, или примеров. Я нашел 27 таких характеристик, и думаю, вы не будете удивлены, что чаще всего около 50 раз в новозаветном учении упоминается любовь. Однако вас, возможно, удивит, что на втором месте с небольшим отрывом расположилось смирение, которое упоминается 40 раз. А вот что по-настоящему удивило меня, так это то, что на третьей позиции, 30 с небольшим упоминаний, оказалось доверие Богу при любых обстоятельствах. Противоположность доверия Богу – это беспокойство, озабоченность и разочарование. Иисус немало говорил о них. Наиболее известный фрагмент, где он затрагивает данный вопрос, это Евангелие от Матфея, глава 6, стихи с 25 по 34. Здесь Иисус шесть раз употребил слово «забота». Мы не должны заботиться о том, что нам есть, пить, во что одеваться и даже о неизвестных обстоятельствах завтрашнего дня. Еще одно выражение, которое Иисус использовал, говоря о беспокойстве, «не бойтесь». Например, в Евангелии от Матфея, глава 10, стих 31, и Евангелии от Луки, глава 12, стих 7. Павел подхватил эстафету наставлений о беспокойстве, отметив в послании к филиппийцам, глава 4, стих 6, «не заботьтесь ни о чем». Петр добавляется со своей стороны. «Все заботы ваши возложите на него, ибо он печется о вас». Первое послание Петра, глава 5, стих 7. Когда мы говорим кому-нибудь «не беспокойся» или «не бойся», мы просто пытаемся ободрить этого человека или дать ему дельный совет. Однако, когда Иисус или Павел или Петр, которые писали свои послания по божественному вдохновению, говорят нам не заботьтесь, эти слова обладают силой нравственной заповеди. Говоря иначе, Бог желает, чтобы мы не беспокоились. Таково Его нравственное волеизъявление. А потому, скажем прямо, беспокойство – это грех. Беспокойство является грехом по двум причинам. Во-первых, как я уже упоминал выше, оно выражает недоверие Богу. В Евангелии от Матфея, глава 6, стихи с 25 по 34 записаны слова Иисуса о том, что если наш Небесный Отец заботится о птицах небесных и полевых лилиях, то не гораздо ли более Он заботится о наших земных нуждах? Петр также сказал, что мы можем возложить свои тревоги на Бога, на том основании, что Он печется о нас. Таким образом… Впадая в беспокойство, я, по сути, считаю, что Богу нет до меня дела и что Он не позаботится обо мне в конкретных обстоятельствах, вызывающих у меня тревогу. Представьте, как человек, которого вы любите, говорит вам «Я тебе не доверяю. Я не верю, что ты любишь меня и позаботишься обо мне». До чего же оскорбительно это бы для вас прозвучало. И все же именно это мы говорим Богу, когда впадаем в беспокойство. Тревога является грехом еще и потому, что выражает недостаточное принятие Божьего провидения в нашей жизни. Говоря по-простому, провидение – это Божье управление всеми обстоятельствами и событиями в Его Вселенной для Его славы и на благо Его народа. Некоторым верующим сложно принять тот факт, что Бог действительно управляет всеми событиями и обстоятельствами, И даже те из нас, кто действительно верит в эту славную истину, часто теряет ее из виду. Мы склонны сосредотачивать внимание на сиюминутных причинах нашего беспокойства, вместо того, чтобы помнить, что все они находятся под суверенным Божьим контролем. Должен признать, что беспокойство – одно из наиболее устойчивых искушений для меня. Не то, чтобы я, как мультяшный цыпленок цыпа постоянно боялся, что мне на голову упадет небо, Обычно мои тревоги связаны с перелетами, которые мне приходится частенько совершать. Почти всегда мои поездки в другие города сопряжены с пересадками в одном из узловых аэропортов. Зачастую мой первый рейс из города, где я живу, задерживается, так что по прибытии времени для пересадки на другой рейс оказывается в обрез. И я норовлю внутренне впасть в панику. Успею ли я на самолет, вылетающий в мой пункт назначения? Обычно мой график составлен так, что я прилетаю за несколько часов до собрания, на котором должен проповедовать. Поэтому для меня крайне важно не опоздать на рейс. Разумеется, подобные хлопоты с точки зрения глобальной жизненной перспективы или в сравнении с проблемами других людей кажутся сущими пустяками. Но в такие моменты для меня это совсем не пустяки. Итак, моя задача – прибыть в пункт назначения вовремя и спокойно поселиться в отеле, прежде чем выйти за кафедру. Но что, если Божий план отличается от моего? Что, если Он хочет, чтобы я опоздал на это собрание или вообще не принимал в нем участие? Я уже оказывался и в той, и в другой ситуации. Поддамся ли я искушению впасть в беспокойство и начать рвать и метать? Или же я верю, что Бог полностью контролирует мое путешествие и соглашаюсь с его планом, в чем бы он ни состоял. Сражаясь с тревогой в этой жизненной сфере, я пришел к выводу, что мое беспокойство обусловлено не столько недоверием Богу, сколько нежеланием подчиниться его плану и с радостью принять его. Я склонен размышлять следующим образом. Господи, для меня важно приехать вовремя, чтобы проповедовать на этом собрании. Лидеры этой церкви рассчитывают на меня. Что они будут делать, если я опоздаю? Однако я научился говорить самому себе. Но, Боже, это Твое собрание. Если Ты не хочешь, чтобы я там был, то это Твое право. И Ты покажешь тем людям, которые на меня рассчитывают, что им делать. Боже, я соглашаюсь с Твоим планом для этой ситуации, в чем бы он ни состоял. В вопросе принятия Божьей суверенной воли или, как я часто говорю, его плана, мне очень помогли труды Джона Ньютона, с которым мы уже встречались в главе 4. В письме своему другу он написал «Один из признаков христианской зрелости, к которому должен стремиться каждый верующий, это согласие с Господней волей, коренящиеся в уверенности в Его мудрости, святости, владычестве и благости. Насколько мы достигли этого, Настолько нам не страшны разочарования. Наши ограниченные представления, наши мелочные цели и прихоти могут быть отвергнуты, и часто именно так и происходит. Но в такие моменты должно восторжествовать наше главное первостепенное желание – исполнить волю Господню. Мы, как творение и грешники, получили высокое призвание подчиняться указаниям Творца. И как же мы нуждаемся в этом, чтобы обрести покой. Впрочем, столь великое приобретение зачастую не получает должных осмысления и внимания. Мы склонны сосредотачиваться на побочных причинах и непосредственном ходе событий, забывая, что все выпадающее на нашу долю служит Божьей цели и потому изначально верно и своевременно, а в результате производит благо. Из-за этого возникают нетерпение, недовольство и тайный ропот, которые не только греховны, но и мучительны. Но если все находится в его руке, если сосчитан каждый волос на нашей голове, если каждое событие, великое и малое, случается по его проведению и служит его цели, Если у него есть мудрый святой и благословенный замысел которому подчиняется и содействует все происходящее, то нам ничего не остается как с терпением и смирением следовать его водительству и не унывая надеяться на благополучный исход как счастлив тот кто может все возложить на него видеть его руку в каждом обстоятельстве и верить что его выбор для нас гораздо лучше всего того, что мы могли бы избрать сами. Принятие Божьей суверенной воли не подразумевает, что мы не должны молиться о конечном результате. Заповедь «Не заботьтесь», данная Павлом, сопровождается наставлением в том, что необходимо молиться о любых ситуациях, искушающих нас впасть в беспокойство. «Не заботьтесь ни о чем», но всегда в молитве и прошении «С благодарением открывайте свои желания пред Богом». Послание к филиппийцам, глава 4, стих 6. Иисус, ужасаясь своего неминуемого страдания на кресте, которое несопоставимо по своей тяжести ни с одной из наших житейских тревог, молился. «Если возможно, да минует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты». Евангелие от Матфея, глава 26. Стих 39. Таким образом, мы вполне можем молиться об облегчении и избавлении от тех обстоятельств, которые вызывают у нас тревогу. Однако делать это всегда следует с готовностью принять суверенную Божью волю, в чем бы она ни состояла, будучи уверенными в том, что независимо от исхода, Божья воля лучше наших планов и желаний. Не знаю, норовите ли вы впадать в беспокойство так же часто, как я. Если в моих рассказах вы узнали себя, то постарайтесь определить, какого характера обстоятельства обычно вызывают у вас тревогу. Похожи ли вы на меня в том, как начинаете выходить из себя, когда что-то происходит в соответствии с суверенной Божьей волей, но не совпадает с вашим собственным планом? Если да то советую вам выучить некоторые из отрывков Писания, упомянутых в этой главе, и начать использовать их в молитвах. Особенно это касается текстов, имеющих отношение к тем обстоятельствам, которые, как вы увидели, снова и снова вызывают у вас чувство беспокойства. Прежде же всего, попросите Бога даровать вам веру в то, что Его суверенная воля в этих обстоятельствах исходит из Его безграничной мудрости и благости и в конечном итоге служит для вашего блага. Кроме того, попросите его сделать ваше сердце покорным его воле в те моменты, когда она противоречит вашим собственным планам. Озабоченность. Озабоченность – синоним беспокойства. В некоторых переводах Евангелия от Матфея, глава 6 стихи с 25 по 34, говорится «не беспокойтесь». Однако в русском синодальном переводе используется выражение «не заботьтесь». В общепринятом употреблении слово «озабоченность» обычно ассоциируется с долговременными трудностями или мучительными обстоятельствами, из которых, как кажется, нет выхода. Речь идет о таких ситуациях, которые не дают человеку спать по ночам, потому что он озабочен, не зная, что ему предпринять, хотя и осознает, что ничего сделать невозможно. Например, у некоторых из моих друзей есть взрослые дети с проблемами умственного или физического характера. Такие супружеские пары имеют все основания не спать по ночам из-за тревожных размышлений о том, что будет с их ребенком после того, как они оба умрут. Даже если финансы не являются определяющим фактором, а для всех моих друзей это так и есть, вопрос все равно остается открытым – кто позаботится, о моём ребёнке. Такие обстоятельства безусловно очень сложны. И говоря о них, я должен быть крайне осторожен, поскольку с подобными ситуациями, которые кажутся безвыходными, сам никогда не сталкивался. Так что я не пытаюсь легко отмахнуться от таких вещей. Однако, если мы хотим максимально придерживаться писания, то у нас нет другой альтернативы, как только стремиться исполнять то, чему оно нас учит. А Иисус говорит: «Не заботьтесь о завтрашнем дне». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 34. В трудные времена у нас действительно есть помощь в виде Божьих обетований и служения Святого Духа. Недавно один мой друг, лично оказавшийся в подобной долгосрочной безвыходной ситуации, обратил мое внимание на первое послание Петра, главу 5, стих 7, в современном переводе Филипса. Вы можете взвалить всю тяжесть ваших тревог на Него, потому что находитесь на Его личном попечении. Хотя Новый Завет в интерпретации Филлипса общепринято относит к переводам парафразам, его версия первого послания Петра пятой главы 7 стиха, на мой взгляд, в точности передает изначальный смысл текста. «Иисус сказал, что Бог не забывает даже о воробье» ни пять ли малых птиц продаются за два асария и ни одна из них не забыта у Бога. Евангелие от Луки, глава 12, стих 6. Так сколь же более верно то, что Он лично печется о вас, своем чаде. Впрочем, нельзя отрицать, что текущая ситуация нередко заслоняет собой Божье обетование. В такие моменты, когда нам сложно верить в обетование, я нахожу ободрение в словах Отца, у которого Сын был одержим бесами. «Верую, Господи! Помоги моему неверию!» Евангелие от Марка, глава 9, стих 24. Есть огромная разница между упрямым неверием, продемонстрированным жителями Назарета, где вырос Иисус, и шаткой верой отчаявшегося Отца. «И не мог совершить там никакого чуда» только на немногих больных, возложив руки, исцелил их, и дивился неверию их, потом ходил по окрестным селениям и учил. Евангелие от Марка, глава 6, стихи 5 и 6. Если мы не сдаемся, Бог почтит это, и мы обретем помощь Святого Духа. Самое главное, мы стремимся воздавать честь Богу своей верой, пусть даже слабый и нетвердой, а не бесчестим Его, грубым неверием. Разочарование. Близким родственникам беспокойству и озабоченности приходится грех разочарования. В то время как беспокойство замешано на страхе, разочарование обычно подразумевает досаду и даже гнев по отношению к тому, что или кто препятствует осуществлению наших планов. Предположим, мне нужно распечатать с компьютера важный документ, а принтер выдает какую-то абракадабру. Вместо того, чтобы с верой принять тот факт, что Бог по своей суверенной воле полностью контролирует работу моего компьютера, а значит, у него есть веские причины допустить этот сбой, я начинаю раздражаться. По сути, подобная реакция уходит корнями в мое нечестие, поскольку в этот момент я веду себя так, словно Бог не принимает никакого участия ни в моей жизни, ни в моих обстоятельствах. Я отказываюсь признать, что за ситуацией, вызвавшей у меня чувство разочарования, стоит невидимая Божья рука. Когда бурлят эмоции, я обычно вообще не думаю о Боге. Вместо этого я полностью сосредоточен на причине моей досады. Фрагмент Писания, который всегда помогал мне справиться с разочарованием, это Псалом 138, стих 16. «В твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Слова «дни» для меня назначенные подразумевают не только продолжительность моей жизни, но и все события и обстоятельства, с которыми я сталкиваюсь ежедневно. Размышления об этом сильно ободряют и утешают. Поэтому, когда какое-либо происшествие готово вызвать у меня досаду и разочарование, я в буквальном смысле цитирую сам себе Псалом 138, стих 16, а затем говорю Богу. Эти обстоятельства – часть твоего плана для моей жизни на сегодняшний день. Помоги мне реагировать на них с верой, проявляя почтение к твоей суверенной воле. И еще, пожалуйста, дай мне мудрость понять, как выйти из этой ситуации, вызывающей у меня чувство разочарования. Обратите внимание, каким ресурсам я прибегаю в обстоятельствах, заставляющих меня досадовать. Это соответствующий отрывок Писания – и признание моей зависимости от Святого Духа, выраженное в молитве. Они позволяют мне отреагировать в благочестивой манере. Затем я молюсь о практической мудрости, чтобы понять, как справиться с проблемой. Например, в моей иллюстрации с принтером важный документ все-таки необходимо распечатать. Кроме того, бывает полезно спросить у Бога, не хочет ли Он чему-либо меня научить через сложившуюся ситуацию, или обратить внимание на что-то. Иногда Бог использует обстоятельства, вызывающие у нас разочарование, чтобы привлечь внимание и даже помочь продвинуться в той сфере, где нам необходимо возрастать. Как бы там ни было, в нашей жизни не случается абсолютно ничего такого, что в конечном итоге не исходило бы от невидимой Божьей руки, даже если эти события обусловлены вполне видимыми причинами. В завершение хочу повторить то, что уже было сказано и проиллюстрировано в этой главе. Как беспокойство, так и разочарование являются грехом. К ним нельзя относиться легкомысленно или отмахиваться от них, считая все это обычной реакцией на непростые обстоятельства в нашем падшем мире. Вы можете представить себе, чтобы Иисус когда-либо тревожился или досадовал. А всё в нашей жизни, что не уподобляется Иисусу, это грех. Очевидно, что в земной жизни мы никогда не достигнем полной свободы от беспокойства и разочарования. По крайней мере, я на это не рассчитываю. Однако нельзя ни в коем случае мириться с ними, воспринимая их просто как часть нашего характера. Это все равно, что считать прелюбодеяние проявлением нашего темперамента. Всегда помните о том, что беспокойство и разочарование – Хотя и не выглядят столь же серьезными грехами, как прелюбодеяние, это все равно грехи. А в глазах святого Бога любой грех серьезен.